Глава шестая. Вере открыла незнакомая женщина с младенцем на руках. «Простите», — начала растеряна Вера, но ее прервал Дарьин вопль. «Тетя Таня приехала! А это Кирюшка? Вот здорово! Покажите мне его немедленно!» Вера слышала от Анны, что в Донецке живет ее старшая сестра. Таня по рассказам же знала о подруге сестры. Преодолеть неловкость первых минут знакомства помогла неугомонная Даша. Таня терпеливо отвечала на град вопросов племянницы. «Почему у него глаза закрыты? Когда мы будем его кормить? Он улыбаться умеет, а разговаривать? А как мы узнаем, что он описался? С ним гулять на улице можно? Где продают коляски для маленьких?» Но, наконец, не выдержала. даша «Тебе бабушка прислала черешню, мытая на столе в кухне. Иди-ка подкрепись. Нет, Кирюше пока нельзя фрукты, так что можешь поглотить все». Теперь Татьяна могла ответить на вопросы Веры, но она сама знала мало. Приехала два дня назад. Мальчик, несмотря на то, что родился преждевременно, вполне здоровенький. Анну больше недели держали в больнице, только сегодня выписали. А рожала она дома. Соседи помогли. Да, ужасно. Сейчас Анна в больнице у Юры. Его перевели из реанимации в палату. Общим у сестер был только цвет волос, насыщенно черный. Но обе неуловимо походили друг на друга, ласковым, домашним, сразу внушающим доверие выражением глаз, улыбкой, плавными движениями, одинаковыми жестами. Таня вызвала у Веры то же чувство, что и Анна при первом знакомстве. Простоты и надёжности. Таня пеленала Кирюшу на диване, меняла мокрые пелёнки. Вера и Даша рассматривали маленькое тельце, забавно подрагивающие ножки и ручки. Дарью интересовало, зачем братику столько пелёнок, как каждая из них называется, возмущал запрет тёте Тане давать Кирке не только конфеты, но и соски, и даже вообще близко к нему подходить. Вера, наблюдая, как ловко Татьяна управляется с младенцем, думала о том, что никогда в жизни она не сможет выносить, родить вот такое чудо, никогда не будет пеленать своего ребёнка, кормить его грудью, держать на руках. Сколько она молилась, сколько слёз пролила. Но против природы, которая обошлась с ней жестоко, не дала нормального детородного органа, Молитвы бессильны. Они даже кощунственны. Остаток дня до приезда Анны они провели, расставляя мебель и разбирая вещи. Тяжёлые шкафы и сервант помог водворить на место заглянувший справиться о здоровье крестника сосед Слава. «Да ты, парень, вырос уже!» — крякнул он, увидев Кирилла. «Я же его своими руками! Девочки, вы себя не представляете, что пережил!» «Мама родная! Мы спим, она влетает, рожаю!» кричит. «Бац, на диван! И давай тужиться!» «У меня голова дыбом, глаза из ушей смотрят!» «Тут эта молекула появляется, красно-синий в пене и со шлангами водопроводными!» «Всё, думаю, кранты мутанта родили!» «Нет, — говорят, — всё нормально!» «А кровищи! Врач приехала а у нас как на бойне!» Я ребятам в таксопарке рассказал. Меня теперь все акушером зовут. А что? Горжусь. Это вам не слона брить, какого пацана на свет вытащили. С Юрой, конечно. Да, жалко человека. Я его-то и не знал толком, только познакомились. Втроём они работали до десяти вечера и, в конце концов, привели квартиру в приемлемый для жизни вид. Осталось повесить шторы, какие и куда, должна была сказать Анна. «Как она потускнела!» — подумала Вера, когда Анна вернулась домой. Тусклыми стали волосы, раньше на них перламутровым венцом играла радуга. Тусклыми были карие глаза, словно свет в них разучился отражаться. Молочно-белая кожа приобрела землистый оттенок и обвисла. Большой живот ещё не подтянулся после родов. Одежда мешковатая. Анна была пыльной тенью себя прежней. Она шаталась от усталости. Ей только сегодня сняли швы и предупредили, что ещё десять дней нельзя садиться. Только лежать и стоять, чтобы рубцы не разошлись. Поэтому она ехала в больницу на метро, а не на такси. А там стояла целый день в палате у Юриной кровати. Ноги подкашивались. Не раздеваясь, Анна прилегла на диван, закрыла глаза. «Да, он пришёл в себя», — вяло отвечала она на расспросы. «У него акинетический синдром. Лежит неподвижно, но с открытыми глазами. Может даже следить за действиями других людей. Но совершенно не реагирует на речь. Ни словом, ни мимикой. Меня не узнал. Мать тоже». «Что? Как долго?» Никто не может сказать. Главное, остался жив, и уже есть какой-то прогресс. За ним нужен уход. Больница хорошая, но ухода надлежащего нет. Буду ездить к нему каждый день. Я никому не могу его доверить». она открыла глаза и тщетно силилась удержать слёзы. Они текли по щекам, медленно, привычно. «Мама, ты плачешь?» — поразилась Даша. «Ты ударилась больно?» «Да, доченька, ударилась. Сейчас перестану. Я не знаю. Не знаю, как можно жить без него». «Без папы?» Недоуменно пожала плечами Даша. «Разве ты, мама, ли глупая женщина? Без нашего папы жить нельзя вообще. Это идеальный мужчина для таких неординарных женщин, как ты и я». «Лексика моей свекрови», — пояснила Вера. «Нюра, надо Кирилла кормить. Как ты?» — спросила Татьяна. «Нет», — качнула головой Анна. «Не пришло молоко. Вот ещё одна проблема. Мне и уколы гормональные в роддоме делали, и ультразвуком массировали. Пусто. А с Дашей было всё в порядке. Я её до восьми месяцев кормила. «Сегодня приходила врач», — сказала Таня. «Выписала рецепт на детскую кухню». «Да, хорошо», — отозвалась Анна. «То есть плохо. Хотя бы до трёх месяцев подержать его на грудном вскармливании. В роддоме ему давали молоко одной женщины, и с собой она мне поллитра литра нацедила. Есть ещё в холодильнике. У неё на пятерых хватит, продавать будет. Она тоже выписалась, но живёт далеко, в Медведкове. Кто туда ездить будет? Да и как его довести чтобы не испортилось? Я буду ездить» сказала Вера, и у нас есть сумка-холодильник. Мы в Перу на пикники с ней выбирались. Ты позвони этой женщине, договори, да что я завтра приеду. Анна не стала возражать. У неё не было сил даже поблагодарить Веру и вообще разговаривать, заботиться о детях, принять душ, только спать. Вера ехала в метро домой и предавалась несбыточным мечтам. Она представляла, что Анна согласилась отдать ему Кирюшу. Вот он живёт у них. Вера пеленает его, укачивает. Серёжа выходит с коляской на прогулку. Она отгоняла от себя эти картинки, но они снова и снова возникали перед глазами. Вначале Серёжа даже слышать не хотел о том, чтобы взять чужого ребёнка, сироту. «Мой единственный ребёнок — это ты», — говорил он. На самом деле, место ребёнка в их семье заняла Анна Рудольфовна. Теперь Серёжа уже не так категоричен, но постоянно откладывает. То им надо ехать в командировку, то сделать ремонт, то накопить денег, то мама болеет, то отпуск на носу. Сама не заметив того, Вера стала мысленно пересказывать историю своих отношений с мужем Константину Владимировичу. Впрочем, ничего странного, ведь Колесов — Психотерапевт. С ним все откровенничают. Вера смотрела на схему метро в вагоне, а видела лицо Кости. Ласковые глаза, легкая поочряющая улыбка. В Институт международных отношений Вера попала в составе тех 99% абитуриентов, которые проходили в этот вуз по конкурсу родителей. Но ее совесть могла быть спокойной. Она окончила школу с золотой медалью, год дополнительно занималась с репетиторами, и, будь экзамены справедливыми, она бы их выдержала без поддержки папы, заведующего консульским отделом МИДа. Дружба с Серёжей началась с первого курса. Учиться было легко, времени свободного много, и они проводили его сообразно возрасту. Собирались небольшой компанией на квартирах или на дачах, когда там не было родителей, ходили в рестораны, на модные спектакли и выставки, подпольные концерты, рок-групп. Серёжа стал её рыцарем незаметно, но прочно. На третьем курсе они поженились и жили, в отличие от многих друзей, спокойно и размеренно. Но Вере почему-то запомнились слова Олега Костина, сына рабочего и крестьянки, как звали его в институте. Он поступил в МГИМО по блату, а в числе того 1%, который допускали в престижные учебные заведения для объективности социальной картины. Завалить его было бы сложно. Олег обладал уникальной памятью и интеллектом. К вступительным экзаменам он, кажется, знал наизусть программу вплоть до третьего курса. Во время сессий не раз заставлял экзаменаторов краснеть, демонстрируя превосходящую их уровень эрудицию. Но воля и честолюбие у него отсутствовали. Олег стал пить. Заканчивал он институт уже на инерции прежних знаний, окончательно превратившись в алкоголика. На вечеринке по случаю помолвки Веры и Сергея он напился и неожиданно стал бросать в лицо Сергею обвинения «Ловкий ты парень, Крафт!» Если папа, то посол. Если второй язык, то английский, а не хинди, как у некоторых. Если жена, то самая красивая девушка в институте. Как ты её кучила а? Пелёнки потуже затянул. Мне тебя, Верка, жалко. Так ты и не выбралась из младенческого возраста. Ну что ты в нём нашла? Он же пигмей рядом с тобой. Ничтожество за такие слова можно исхлопотать вспыхнул сергей а что ты мне сделаешь ухмыльнулся олег по морде врежешь не верю такие как ты топят людей за канцелярскими столами а кулаком двинуть тебе слабо вера видела что сергей разозлился красные пятна на шее такие же были у него когда к ней в метро пристал пьяный офицер Сергей тогда схватил ее за руку и вытащил из вагона, хотя им надо было ехать до следующей остановки. Он поступил правильно. Случись драка, вмешайся, милиция, и в институт обязательно придет бумага, а с этим у них строго, могут и отчислить. И кроме всего прочего, чтобы сдержать себя, полагала Вера, требуется мужество больше, чем для вульгарного выяснения отношений с помощью кулаков. «Завидуешь?» ухмыльнулся Сергей. «Конечно», — с готовностью согласился Олег. «Как вся мужская часть института. А ещё больше досада берёт. Загубишь ты девочку Крафт. Она с тобой рождённым ползать небо не увидит. Превратишь ты её в дуру лакированную». «Олег, перестань», — не выдержала Вера. «Зачем ты портишь нам праздник?» Потом она долго думала над словами Олега и пришла к выводу, что он совершенно не прав Она любила Сергея, потому что мечтала о нем еще до того, как они стали целоваться в подъезде. И близости с ним ждала без страха, почти без страха. В серёже и в самом деле есть что-то ненатуральное. Он все время стремится доказать свою значимость. Но Вера видела в его высокомерии Свидетельство милой детской слабости быть самым-самым. Казалось еще немного, и маскарад кончится, маска упадет, и откроется настоящий Сергей, добрый, славный и родной. Собственно, и окончательное решение я выйду за него пришло, когда Вера увидела его больным и беспомощным во время тяжелой пневмонии. Она пришла навестить его, и сердце сжалось от желания прилечь рядом, обнять и приголубить этого человека. А сейчас? Не стала ли она в самом деле лакированной дурой? Если и да, то Сергей, конечно, ни при чём. Да, он уже не тот, что был семь лет назад, когда они поженились. Он стал частенько гневаться, раздражаться по пустякам, говорить обидные вещи. Это выход отрицательной энергии, и мое предназначение жены — гасить его агрессию. Пусть лучше я, чем посторонние люди. Пусть и дальше никто не догадывается о тех сценах, что у нас случаются. Но у меня ощущение человека, который долго едет на эскалаторе вниз. Когда-нибудь я встану на соседний эскалатор. Наверх. Как вы полагаете, Константин Владимирович? Что пропишете, доктор? Правильно, я и сама знаю. Требуется маленькое чудо, вроде Кирюши самой лова.